400. Где же силы найти преодолеть нагнетение не бывало. Не внутри ли со мною объединившись, когда в сердце поднимается неукротимое желание победить дракона тьмы, победа тогда обеспечена. Если желания нет, если тьме, опирающей противоставляется склизкая инертность, безволие и непротивление, тогда дракон победит. и кольцами хвоста обовьет сознание из-за душства во тьме безысходности. С тьмой можно бороться только активно. С тьмой можно бороться, силой с глубин духа призвав. С тьмой можно и должно бороться. Кисельное безволие равно соучастью и с тьмою. Безволие хаосу разложения нельзя противопоставить. Надо быть сильным всегда, а не по настроениям. Ну, мнено силы надо призвать для утверждения его в сердце. Нельзя быть флюгером для губительных вихрей астральных, раздирающих пространств. Тяжкое время. Тяжкие астральные токи. Пространство неспокойно, беспокоятся стихии, потрясаемые волнами хаотических мыслей огромных масс людей. Не бывалое время, но устоять всё же надо. Напор воды против устоев особенно силён. Доверенные мои среди моря людского являются устоями света. И если они не устоят, то кому же доверить? Ради меня устоять надо, во имя света победить. Долго готовил броню духа, пришло время её испытать. Неужели не выдержит и время, и усилия затраченные оказаться тщетными? Что из того, что кому-то хорошо и легко, когда вам тяжело? Когда последователи моих жгли огнём и терзали зверями, кто тут опал в роскоши и изобилий, им не позавидуем, ибо всё подлежит закону равновесия и компенсации. Кто больше заплатил, тот больше и получит. Но не заплативший, лишь бравший будут платить, пока не заплатит всё до последнего обола. К этому надо применить мерки трех миров, а не обольщаться обманом видимости. Утопающие, благополучие, забот не знавшие, сладко и сытно живущие, вы не мои. И нет моих среди вас, но пострадавшие и гонимы, и угнетаемые, и ущемляемые людьми, и отягощаемые обстоятельствами, и все за мною идущие, вам благо, ибо с вами владыка, следящие за тем, чтобы сокровища Духа Вашего возрастали в тяжком горниле испытаний земных. Но не ропщите, но не являйте недовольства, но жалобы и расточения не допустите, этот корень от зла. Спокойно и мужественно, и в равновесии полном встречайте каждую новую волну нагнетений и отягощений. Ведь устоять надо любой ценой, во что бы то ни стало. Для воина света не может быть поражения. Даже отходя, он отступает лицом к врагу, держа щит и меч наготове. Победа и поражение в духе. Духом склониться нельзя, ни перед каким натиском сил противных. Все мое от духа, все в духе, а дух со мной. Дерзаю стоять, сердцем победным воспрянув.